Глава 19. Веселье. Дарел Нуар. Ни за что и не полезено эту зверюгу, не умея ездить на лошадях. Из чистого упрямства упиралась Алиса, опасливо поглаживая бархатную морду моего шторма. Этот конь особой породы был подарен мне более 40 лет назад и оставался таким же резвым и молодым. Их выращивают специально под определённого хозяина. связывая его с аурой того, кто раскошелился на такое чудо, как фамильяр ведьмы. Поэтому летивые красавцы живут ровно столько, сколько и владелец. Никогда не теряются и вообще, они умные, сильные, выносливые, но, как правило, обладают довольно непростым характером, признавая в качестве седока только хозяина. Шторм передёрнул гладкой чёрной шкурой, но не отодвинулся, принимая осторожную ласку девушки. Ну что, дружище, покатаем Алису? спросил я, предвкушая, как конь напугает девчонку ярким выражением своего несогласия. Но этот предатель только закивал и положил увесистую голову на плечо жены. Странно. Впервый раз вижу, чтобы Шторм согласился принять кого-то, кроме меня. Ух, тяжёлый ты, красавчик. Прости ты шикарен, но я опасаюсь. Ты точно не скинешь меня со спины? спросила она, заглядывая в умные карие глаза коня. Шторм фыркнул и потёрся девушку, как большой кот, просто чудеса лояльности. Ладно, только я всё равно не умею держаться в седле. Обратилась уже ко мне Алиса. Поедем вместе, сказал я, возвращая владельцу постоялого двора его смиренную, немолодую кобылу. Раз девушка не умеет держаться в седле, и учитывая согласие шторма, так действительно будет лучше. Ты уверен, что это хорошая идея? Может, лучше на той трёхколёсной штуке с опаской спросила она, поглядывая на седло. Нет, Там, куда мы направляемся, нет дорог, подходящих для магикаров. Тебе всё равно нужно учиться. Раз шторм оказал тебе такую любезность, то пока поедешь на нём, а как сможешь сносно держаться, снимем тебе лошадку, сказал я, заскакивая на спину своему коню, подал руку девушке, терпеливо ожидая, когда она заберётся в седло. Что ты смеёшься? Посмотрела бы я, как ты управлял бы машиной в моём мире, проворчала она, спхтянием заползая на спину Шторма. Через пару часов мы проехали вдвое меньше, чем могли бы. Шторму не нравился тот неторопливый темп, которым приходилось идти, чтобы Алиса хоть что-то усвоила, но он стоически терпел и даже не кусался, как делал обычно со мной. Так правильно? Спросила девушка, подстраиваясь под ритм шагов моего коня: "Да, неплохо. Только спину держи ровнее", поправил её я. "Да, вот так. А колени прижми к корпусу", подсказал я. "Слушаюсь, профессор", ответила она, заставляя меня вздрогнуть. Я точно помню, что не говорил тебе о своей работе. Откуда ты узнала? Что тебе ещё известно, для чего тебя драгос послал? Засыпал я вопросами девчонку. Но это ненормально, только рассмеялась в ответ. "Успокойся, Дарил. Ничего мне о вас не известно, кроме того, что вы засранцы". Ну это уже скорее моё наблюдение, чем вывод, основанный на мнении вашего хранителя. Зачем он сделал вам такой неоднозначный подарок? Не знаю. Думаю, он просто хочет наконец угодить вам. и снять себе наказание. Хотя мне его замысел тоже не ясен, вполне логично заметила она. Про наказание драгаса за его попытки вмешаться в нашу с Фарадом и Айсеном судьбу было известно всем. Ты назвала меня профессором, обвинительным тоном сказал я. А, ты об этом, хмыкнула она и расслабилась. Был у нас в институте молодой профессор, такой же занудливый, как и ты. Мы между собой его Зубрилкиным называли. Ты посимпатичнее, конечно, и не натягиваешь брюки выше пупка, но манера общения и дотошность очень и очень напоминают, произнесла она, оглядываясь по сторонам. Ты просто сама любезность. Смотрю комплименты в мой адрес так и сыплются из твоих уст. сарказмом сказал я. А тебя я тоже особых дифирамбов не слышала. сообразительный назвал и то так, как будто сам удивился, что презренная человечка ещё и думать умеет. Не осталось долгу нижданной жонушка. Ты завидуешь тому, что не дракон? Просто ты постоянно акцентируешь внимание на том, что мы назвали тебя человечкой, уточнил я, стараясь понять Алису. Что за чушь? Зачем мне превращаться в ящерицу? Между прочим, в моём родном мире нет других представителей разумных. Не знаю, как это правильно называется, и не собираюсь занудствовать. Просто вы произносите человечка так презрительно и с упрёком, что это цепляет моё самолюбие, возмущённо пояснила она. Мы не хотели тебя обидеть. Просто мы редко общаемся с представителями твоего народа. Вы живёте слишком мало, Не славитесь особыми талантами, что неудивительно. За такую короткую жизнь вряд ли можно обучиться чему-то стоящему, озвучила я общепринятую точку зрения. Толку от вашей долгой жизни, если вы не умеете ничему радоваться? Вот к примеру, ты дарил? Сколько тебе лет? спросила она. 304, спокойно ответил я. Расскажи мне о великий тёмный дракон. Когда ты в последний раз веселился? Не просто похвалил чью-то картину и скупо улыбнулся, а отрывался по полной, танцевал, влюблялся, совершал безумства или хотя бы потусил с приятелями? допытывалась Алиса. Я не получаю удовольствия от описанных тобой способов развлечений, недовольно ответил я. А ты пробовал? Ну хоть один раз! поинтересовалась она. Нет, но у меня есть одна редкая книга, начал я, но был перебит громким смехом девчонки. Ха -ха, вот я и говорю, что нет смысла в вашем длительном существовании, если жизнь вы откладываете на потом или просто читаете о ней в книгах, заявила девчонка, смущая меня этой мыслью. Ты слышишь это? вдруг спросила она. У драконов прекрасный слух. Ответил я: "Из леса действительно доносились звуки флейт и голоса поющих женщин. Неподалёку деревня Оборотни. Они сегодня празднуют день летнего излома", объяснил я. "Правда? А посмотреть можно? Или это какой-то тайный ритуал?" Полюбопытство стало неугомонное человечка. "Можно. Леонард Лейт писал, что праздник проходит в три этапа. Сначала песни и пляски у костров, потом застолья и гуляния, а ночью оборотни формируют пары, в которых проживут следующий год, выдал я более подробную информацию. То есть поехать можно, и сам ты ни разу в подобном торжестве не был, уточнила она, поворачивая голову. Зачем? Что в этом интересного? удивился я. Поехали! Весельчак-теоретик. Хоть раз ты должен попробовать. Разрешаю тебе потом даже упрекать меня словами, я же тебе говорил, сказала она, поворачивая шторма в ту сторону, откуда доносился разноголосый хор.